А Зойка всё время подкладывала мне плюшки. Видимо, они всё-таки слышали, как я орал на первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный. Потом ГА посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Пётр Викторович вознамерилса сегодня на неделю раньше срока выступить. с ежемесячным обращением к своему городу. Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда, живиалин прост о кругу, хитрават и задушевин. Наши немалые достижения и главным образом наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены с одной стороны, сроки не выдерживаются с другой стороны. Приток валюты с одной стороны, отток квалифицированные рабочие силы с другой стороны. Неумеем ещё, как следует работать с одной стороны, а отдыхать совершенно разучились с другой стороны. И только в самом конце, без особого нажима, как о делах всем хорошо известных и потому не требующих никаких специальных пояснений, сначала о работе санитарной службы города, недостаточный надзор за честными вооружениями, Успешная ликвидация сезонной эпидемии у сусликов и только потом, наконец, в окрестностях города у нас уже, который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на 10-м километре в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали, уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу, к сожалению, безуспешно. Вещько понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили, упрекнуть нас ни в чём нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. В всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше тоже нет. И снова об осушении Ереминского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две живиальности, простодушия и до следующей встречи. Спасибо за внимание. Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. На мэра надеялся, но и сам не плошай. Кто за добрые дела тот мой союзник. Г.А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне во всяком случае было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть, только на Г.А. Да и то из подлобья. Тут Г.А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михаил Итарасович, виловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г.А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи. Г.А. прервал его немедленно. Что же это такое значит? Завтра всё-таки акции? Михаил Тарасович подувял и со вздохом развёл руки. Что поделаешь, такова жизнь. ГА сказал очень резко. Как же вам не стыдно? Вы же обещали. Михаил Тарасович перестал улыбаться и сказал заношиво: "Что это? Я вам такое обещал? Ничего я вам не обещал". ГА стыдно, Краманев, стыдно перед людьми, для вас стыдно. А что будет, если я расскажу всем о нашей договорённости? МТ. О какой ещё такой договорённости не было никакой договорённости. Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговариваетесь. Я при исполнении служебных обязанностей, я вам никто не будь, я в договорённости с частными лицами не вступаю. а молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит,